«Согласен», — ответил Николь. «Но, может быть, на Луне живут существа, имеющие совершенно особую организацию, не схожую с нашей?» «На этот вопрос ответить труднее, но я все-таки попытаюсь. Для этого я спрошу Николя». Считает ли он движение необходимым и неизбежным следствием какой бы то ни было жизни, независимо от ее форм? — Ну, разумеется, — ответил Николь. — Так вот, мы наблюдали лунные материки с расстояния не более 500 метров и не обнаружили никакого движения на поверхности Луны. Присутствие человека вызвало бы какие-нибудь изменения лунной почвы, от него остались бы какие-нибудь сооружения или хотя бы развалины. А что мы видели? Везде и повсюду только деятельность природы и никаких признаков труда человека. Значит, если представители животного мира на Луне и существуют, Они укрываются где-нибудь в глубочайших впадинах, недоступных нашему взору. Этого я допустить не могу, потому что они оставили бы хоть какие-нибудь следы своих передвижений на равнинах, покрытых слоем воздуха, хотя бы и разреженного. Таких следов мы не обнаружили нигде». «Остается одно — предположить, что здесь обитает порода живых существ, которым чуждо движение, то есть самая жизнь». «Ну, это все равно, что сказать «живые существа, которые не живут», — возразил Мишель. «Именно», — ответил Барбикен. Для нас это бессмыслица. Итак, можно подвести итоги прениям? спросил Мишель. Можно, ответил Николь. Хорошо, продолжал Мишель Ардан. Ученая комиссия, заседающая в снаряде пушечного клуба, на основании новых полученных фактов, единогласно решила, что Луна в данное время необитаема. Эта резолюция была занесена председателем пушечного клуба Барбикеном в блокнот в виде протокола заседания от 6 декабря. Теперь... Взял слово Николь. «Перейдем ко второму вопросу. Неизбежно вытекающему из первого. Итак, я спрашиваю, была ли луна вообще когда-либо обитаемой?» «Слово принадлежит гражданину Барбекену», — провозгласил Ордан. «Дорогие друзья!» начал Брабекен. «Для решения этого вопроса, обитаемости Луны в ее далеком прошлом, мне не нужно было дожидаться нашего путешествия. Добавлю, что наши личные наблюдения только подтвердили мою уверенность. Полагаю, даже утверждаю, что Луна — когда-то была населена человеческими существами, имевшими одинаковую с нашей организацию, что на Луне водились животные с таким же анатомическим строением, как и земные. Но и эти человеческие существа и животные отжили свой век и исчезли навсегда». «Так, значит, Луна — более древняя планета, чем Земля?» — спросил Мишель Ардан. «Нет», — с убеждением ответил Барбекен. «Но она гораздо раньше состарилась. Процессы ее образования и разрушения протекали значительно быстрее. Организующие силы материи внутри Луны развивались более бурно, чем в недрах нашего земного шара. Это со всей очевидностью доказывается изрытой, изборожденной, истерзанной поверхностью лунного диска. И Луна, и Земля представляли собой первоначально газообразные массы. Затем, под воздействием различных причин, газ превратился в жидкость и, наконец, в твердую массу. Но можно с уверенностью утверждать, что наша Земля находилась еще в газообразном или жидком состоянии, когда Луна уже затвердела под влиянием охлаждения и стала обитаемой. «Согласен», — сказал Николь. «В ту эпоху», — продолжал барбикен, «Луна была окружена атмосферой. Воды, удерживаемые газообразной оболочкой, не могли испаряться. Под влиянием воздуха, воды, света, солнечного тепла и собственного внутреннего тепла Луны Растительность должна была быстро развиться на благоприятной для нее почве, и, вероятно, именно в этот период на Луне и появилась жизнь, потому что природа не расходует своих даров бесполезно, и в мире, пригодном для обитания, несомненно, должны были появиться обитатели. Однако, «Возразил Николь. Некоторые условия лунного мира, связанные с движением Луны, должны были все же препятствовать развитию растительности и животного царства. Возьмем хотя бы, например, дни и ночи, продолжающиеся по 354 часа. На земных полюсах они длятся по шести месяцев». — заметил Ордан. — Ну, это не возражение, потому что полюсы-то как раз и необитаемы. — Заметьте, друзья мои, — сказал Барбикен, — что если в настоящее время эти долгие ночи и длинные дни создают резкие колебания температуры, невыносимые для организма, то в древние времена дело обстояло иначе. Тогда лунный шар был окружён атмосферой, и ее плотный покров смягчал зной солнечных лучей и сдерживал ночное излучение. Благодаря воздушной атмосфере свет и тепло рассеивались. А отсюда и равновесие этих влияний, нарушенное теперь, когда почти никакой атмосферы на Луне уже нет. Кроме того, я вас удивлю. — Ну, ну, удиви, — заинтересовался Мишель Ордан. — Я полагаю, что в эпоху, когда луна была обитаема, продолжительность дня и ночи на ней была короче.